От «Лекарства для Поппи». Тема «Новости о сборе». Дата 9 июня 2018 года, 11.21. Кому? Полный список рассылки. Свежие новости о сборе «Лекарства для Поппи». Это обновление заменяет неофициальный протокол, отправленный вчера вечером по ошибке. Дорогие друзья, спасибо за вашу постоянную поддержку. Мы рады сообщить, что Комитет по сбору средств в настоящее время сформирован, и множество мероприятий запланировано на ближайшие несколько недель. Если вы можете помочь на любом мероприятии или хотели бы продавать мерч и или лотерейные билеты в школе или на работе, напишите нам. Хорошо смотреться для Поппи. Получите свои красивые маково-красные футболки и кепки, чтобы выделяться, когда будете собирать пожертвования. На этих симпатичных предметах одежды есть фотография Поппи и адрес краудфандинговой страницы, Отличная возможность для привлечения внимания. Мы думаем, что они выглядят такими же яркими и веселыми, как сама Поппи, которая одобрила весь ассортимент товаров, куда также входят ручки и брелоки. Если вы хотите заказать форму для сбора, заполните бланк ниже. Новости спонсорства. Харли Макдональд вчера успешно доплыл до острова Пиратов и обратно с клубом плавания Выдры. Саманта Гринвуд бежит локвудский полумарафон в воскресенье. Гэвин Хойд в следующем месяце поедет на велосипеде из Лэнс-Энд в джон Огроудс. Барри Уолфорд проводит кулинарный вечер Элвиса, который обязательно поднимет и сбор, и уровень холестерина. Бет Халлидей с друзьями делают выпечку против рака и продают свои коронные торты. Нажмите на ссылку сбора, чтобы сделать пожертвование, а если вы планируете большое мероприятие и желали бы собрать для нас средства, то имеете право на получение приветственного набора, Футболка, шляпа, ручка и брелок. А также на рекламу в нашей рассылке. Просто напишите нам. Большая лотерея. Множество призов, включая членство в Гранж на месяц, урок гольфа, ящик шампанского и выходные на двоих в Париже. Большая лотерея Поппи стартует на следующей неделе. Билеты идут в книжечке по 10 штук в каждой, по цене 10 фунтов за билет. Мы хотели бы призвать каждого продать как минимум 5 книжек в течение 4 недель. Большая лотерея состоится в последний вечер новой постановки актеров Фарватера «Все мои сыновья» и проведет ее, мы надеемся, ведущий BBC Radio 4 Кэмерон Хилфорд. И, наконец, сообщение от Хелен Грейс Хейворд. «Дорогие друзья, на этой неделе Поппи сидела у меня на коленях, пока трубка, прикрепленная к катетеру в ее груди, накачивала ее токсичным супом из химикатов и сказала «Бабуля, я так счастлива!» Я спросила, что сделало ее такой счастливой, и она сказала «Солнце». Мое сердце так и вздрогнуло. Только наши самые близкие друзья и родные знают это. Но много лет назад у меня был красивый милый мальчик, который умер от менингита в возрасте четырех лет. Конечно, Поппи имела в виду солнце, а не сын. Но тем не менее, бывают моменты, когда я чувствую, что его дух со мной. И это был один из таких моментов. В английском языке слова «солнце» — «sun» и «сын» son звучат одинаково. То, на что я надеялась всю свою жизнь, что моей дочери Пейдж никогда не придется перенести то, через что прошла я много-много лет назад, и все же мы здесь. Бедняжка Поппи. Побочные эффекты химиотерапии начинают сказываться, и уже совсем скоро наш ангелочек лишится своих прекрасных волос. Мы также смирились с мыслью, что ее зрение пострадает, И из-за этого каждый день, увиденный ею, кажется еще более мучительным. Нам так повезло быть окруженными людьми, которые знают, что такое настоящая дружба. Что я могу сказать, кроме спасибо? Вы получили это письмо, потому что поддержали сбор лекарства для Поппи или выразили интерес присоединиться к нашему списку рассылки. Если вы не желаете больше получать эти обновления, нажмите здесь. От Мариан Пейн. Тема Хелен. Дата. 9 июня 2018, 14.21. Кому? Кэрол Диаринг. Ты знала, что Хейворды потеряли маленького мальчика, Кэрол? Когда мы с Миком только переехали сюда, и родилась наша Карен, Джеймс был малышом, а Пейдж — грудным младенцем. Я помню, что у Пейдж с детства были проблемы со здоровьем. Сначала астма, затем что-то с животом. Бедная Хелен. Должно быть, это воскресило в памяти случившееся с мальчиком. К счастью, она справилась с этим. Никто не упоминал другого ребенка. Но то были другие времена, и люди не говорили о таких вещах, не так ли? Бедная малютка. Мариан. От Кэрол Диаринг. Тема Рэ Хелен. Дата 9 июня 2018. 14.59. Кому? Мариан Пейн. Не знала, но меня это не удивляет. Хелен была замужем до того, как встретила Мартина. Она несколько раз на это намекала. Должно быть, они были очень молоды, и теперь я подозреваю, что свадьба была по залету. Если ребенок умер, неудивительно, что брак длился недолго. Очень немногим удается обратное. К чести Хелен, она не погрязла в этом, а продолжила жить и дала Пейдж и Джеймсу счастливую жизнь которой у ее мальчика никогда не было. Времена были не только другие, Мариан, они были лучше. Никаких стенаний в социальных сетях или походов на телешоу с целью засудить больницу. Голову вверх и продолжайте жить. Это не проблема окружающих и не их дело. Так и должно быть. Кэрол От Джеки Марш Тема Рео-рассылка сбора Дата 9 июня две тысячи года пятнадцать тринадцать. Кому лекарство для попи. Приземлился в Индонезии горячий дождь. Бум, надеюсь, поппи лучше. Отправлено с моего Samsung Galaxy 9s. Кожаные сумки, луки, луки за десять долларов без подделки www.xilbergram.com. Сегодня все. От John O'D. Тема ре рассылка сбора. Дата 9 июня 2018 года, 17.00. Кому? Лекарство для Поппи. Билеты на розыгрыш стоят 1 фунт каждый или 10 фунтов за книжечку. Вы написали 10 фунтов стерлингов каждый. Это, конечно, ошибка. От Изабель Бек. Тема уже совсем скоро. Дата 9 июня 2018 года, 13.00. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Осталось всего 20 часов. Только подумай. Завтра в это же время мы все будем праздновать. Я нашла твое имя на сайте Локвудского полумарафона. Ты знала, что у тебя в номере есть микрочип, который фиксирует точное время? Я зарегистрировалась для получения уведомления по имейлу. E поэтому, когда ты финишируешь, мне придет твой предварительный результат. «Жалко, что сегодня у нас не будет футболок и кепок с Поппи». Но Сара Джейн сказала, что они будут готовы не раньше следующей недели. Бебе. «Ты читала рассылку о сборе? Интересно, сможешь ли ты претендовать на бесплатный пакет участника, если твое мероприятие уже закончится? Стоит спросить, но ты сама ничего не говори. Я подойду к Саре Джейн как протоколист комитета и посмотрю, удастся ли мне заполучить его для тебя. Не то, что захочется носить такую броскую футболку где-нибудь, кроме мероприятия по сбору средств, но она сойдет, как начнушка. Ох, у меня идея. Как только деньги будут собраны, а это наверняка случится уже скоро, у всех будут футболки, которые они никогда больше не наденут. Смогли бы мы подарить их в Африку? Придумала. Давай соберем ненужные футболки, и когда их будет много, Мы вместе отвезем их в Африку. Мы можем устроить из этого небольшой отпуск. Ты сможешь все мне показать и помочь с перемещением по стране. А я позабочусь о документации. Что думаешь? Бедная Хелен. Я понятия не имела, что она потеряла маленького мальчика. Хотя, Менингит. Ужасно. Ты когда-нибудь задумывалась, почему некоторые семьи всю жизнь страдают? в то время как другие спокойно плывут по течению, не набив ни одной шишки. Ладно, хорошего дня. Увидимся завтра в 7.30. С любовью, Иси. Постскриптум. У меня с собой будет большая сумка. Там сюрприз для тебя. Просто представь, что ты ее не видишь. От «Электронная система хронометража». Тема «Результаты Локвудского полумарафона». Дата десятого июня две тысячи восемнадцатого года двенадцать двадцать три. Кому Саманта Гринвуд. Ваш личный результат Локвудского полумарафона. Спонсор Дин Фицпатрик Моторс. Один час пятьдесят пять минут тридцать одна секунда. Это официальное время вашего чипа. Оно может отличаться от независимых таймеров. От Клаудия Де Суза. Тема Какая ты молодец. Дата 10 июня 2018, 18.46. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Сэм, было приятно повидать тебя и Кэла сегодня. Ты выглядела совершенно расслабленной, когда пересекала финиш. И должна быть очень рада, что в итоге закончила забег менее чем за два часа. Это большое достижение. Тем более, что ты не бегала много лет. Итак, дальше... Большой марафон на 26,2 километра? Поболтала с Кэллом, пока мы ждали тебя. Кто бы мог подумать, что наши семьи из одного и того же городка в Ирландии? С ним так легко разговаривать и так весело. Должна сказать, что с вашей стороны очень мило помогать своему другу. Когда он приезжает? Уверенно, нелегко вернуться к обычной жизни после напряженного времени в Африке. И, как говорит Кэлл, Психиатры могут последними замечать опасные симптомы в собственном психическом здоровье. Как долго он у вас пробудет? Если у него четвертый ранг, ну и в Сент-Энн, и в Маунт-Мор, все время есть места, в том числе по графику и в родильном отделении. Ранг. В Великобритании существует иерархия выплаты заработной платы в зависимости от местоположения, опыта и должности человека. Рангов всего 9, и четвертый находится примерно посередине. К нему относятся такие профессии, как помощник врача, медсестра в стоматологии, вспомогательный работник в театре и аудиовизуальный техник. Что-нибудь стабильное и спокойное, чтобы помочь ему вернуться в форму. Может, мне стоит мониторить информацию о новых вакансиях? Я буду поддерживать связь с Кэллом по этому поводу. В качестве альтернативы я могу порекомендовать хорошее агентство по снабжению. Конечно, только когда он будет готов. И последнее. Сэм, кем была та девушка, которую ты привела? Келл представил ее как вашу подругу с работы. Так что я предполагаю, это о ней ты мне рассказывала. Если бы взглядом можно было убить, то мои похороны были бы на днях. Она все время игнорировала меня. Затем в коте и замке... Когда вы двое были у бара, я пыталась завязать разговор. Это было упражнением по односложным ответам. Я спросила, что у нее в той огромной сумке. Она пробормотала ничего. И когда мы уходили, я увидела, как она выбросила ее в мусорку на улице. Мне ее жаль. Но неудивительно, что над ней издеваются на рабочем месте, раз она не прилагает ни малейших усилий, чтобы найти общий язык с другими. На некоторых людях прямо написано: жертва. Ещё раз спасибо за прекрасное воскресенье и удачи с твоей постмарафонной программой восстановления мышц. Когда-нибудь я, может быть, присоединюсь к тебе на пробежке. Кого я обманываю? Ещё раз поздравляю и до встречи на неделе. К. От Даниэль Бахатоа. Тема: Дата: 10 июня 2018 года. 18:59. Кому Тиш Бахатоа? У мамы с папой все в порядке? Я все хочу вернуться и проведать их, но никак не могу вырваться. Ты все еще не против платить за все? Хотя я и очень далеко, но вижу, что ты взваливаешь на себя всю ответственность, Тиш, и я это ценю. Я давно ничего не слышал от Дева, но он постоянно заставляет меня чувствовать себя виноватым, так что я не могу заставить себя ответить ему. Здесь, в банге, все снова в норме. Банги – столица и крупнейший город Центральноафриканской республики. Большинство населения страны проживает в западных районах республики вблизи Банги. Очередное подозрение на эпидемию чумы окончилось ничем, но проблемы в гинекологии и педиатрии не дают нам скучать. Военное присутствие в этом регионе ограничено с Рождества, и иногда кажется, что конфликта никогда и не было. А затем случается наплыв раненых из соседних регионов, и это возвращает к реальности. Немного хороших новостей. Движение против женского обрезания будет финансировать нашу выездную клинику еще год, может два. Это лишний раз доказывает, что наша репутация восстановлена. Я бы пригласил тебя к себе, но ситуация сейчас недостаточно стабильная. Держи меня в курсе о родителях, Дэн. От. Тиш бхатоа Тема. Ре. Дата. 10 июня 2018. -го. 19.23. Кому? Даниэль бхатоа «Дорогой Дэн, так приятно получить от тебя весточку и узнать, что с тобой всё в порядке. У родителей всё нормально, фото прилагаю. Я бы хотела, чтобы ты увидел их дом престарелых. Он находится в невероятно красивом месте, и такой английский маме очень нравится. Если не присматриваться, можно было бы подумать, что это спа-отель». Там есть бассейн с гидротерапией, диетолог для разработки индивидуального меню и ухоженный сад. Мама и папа живут вместе в отдельном корпусе с круглосуточным уходом. Очень обнадеживает. Персонал отличный. Теперь, когда папа так плох, они понимают, насколько одиноко может быть маме. Поэтому помогают ей общаться с другими постояльцами, пока за папой присматривают. Это место не зря считается лучшим в Великобритании как не зря является и самым дорогим, но точно стоит своих денег. «Дэн, не чувствуй себя виноватым. У тебя там работа. Родители это понимают и любят тебя за это, как и я. Если бы папе не пришлось покинуть Уганду, он поступил бы именно так, как ты. Просто он встретил маму. У них родились мы трое. Так что его жизнь пошла в другом направлении» но ты воплощаешь в жизнь его мечту каждый божий день, помни об этом. Дэв может думать, что хочет, но он навещает их дважды в неделю, а это чаще, чем могу я, так что давай не будем к нему слишком строгими. Не пропадай. Тишь. Копия из рукописной записной книжки, найденной в квартире Изабель Бек. Дорогая Сэм, это первая запись в моей синей книге с тех пор, как ты пришла работать в Сент-Энн. Последний раз я вообще ее открывала аж в феврале, когда конченная Фрэнсис позвала всех в бар после смены отметить ее день рождения. Всех, кроме меня. Не стоило мне сейчас это перечитывать. По идее, я должна все записать, а затем перевернуть страницу и засунуть ее под обложку блокнота, так, чтобы покончить со всем эпизодом раз и навсегда. Только вот я хотела посмотреть, как далеко продвинулась. Или думала, что продвинулась с тех пор. Не могла же я остаться на месте. Кто такая Клаудия? Кто такая Клаудия? Кто такая Клаудия? Кто такая Клаудия? Кто такая Клаудия? Келл сказал, «Она твоя подруга с работы». Но ведь я твоя подруга с работы. Если она твоя подруга, почему ты не говорила о ней мне? Когда Кэл представил меня, она сказала таким уверенным и снисходительным тоном. «Ах да, Сэм мне рассказывала о тебе». «Что ты ей рассказала? Что мы лучшие друзья? Что мы неразлучны? Что у нас так много общего? Что мы с тобой как сестры? Что мы планируем поездку в Африку вместе, и никто другой нам не нужен?» «Я знаю такой тип людей, как Клаудия. Она проникнет в твою жизнь, а затем вытеснит твоих настоящих друзей, чтобы остаться единственной, как кукушонок в воробьином гнезде. Она изолирует тебя от всех, кому ты небезразлично. А затем ты начинаешь зависеть от нее, что даст ей почувствовать себя сильной. А именно это ей и нужно. Видишь, я не должна этого делать. Не должна позволять своему разуму забегать вперед к тому, что может случиться. Я не та, кем была в феврале. Когда я закончу эту запись, я переверну страницу, запрячу ее глубоко под обложку, уберу синюю книгу подальше и буду вести себя так, как будто ты совсем не сделала мне больно. Я буду еще более близкой подругой для тебя, чем была, пока не появилась Клаудия. И позабочусь о том, чтобы ты увидела, насколько она фальшива. Сэм, я теперь очень люблю жизнь и не смогу жить, если ты не будешь моей подругой. Иси. От Изабель Бек. Тема Сэм. Дата 10 июня 2018 19:40. Кому Сара Джейн Макдональд. Привет, Си Джей. Отличные новости. Сегодня утром Сэм пробежала свой полумарафон всего за один час пятьдесят пять минут и тридцать одну секунду. Она собрала пятьсот семьдесят пять фунтов для Поппи, и это просто потрясающе. Это так любезно с ее стороны. Тем более, что она только что переехала сюда и почти не знает нас. Ты говорила, что мерч Поппи еще не приехал. Но когда приедет, согласна ли ты, что было бы неплохой идеей дать Сэм бесплатный пакет участника сбора? Это было бы таким прекрасным жестом. Возможно, это подвиднет ее с большим энтузиазмом собирать пожертвования в будущем. Подумай об этом, пожалуйста. Будет здорово, если сможешь дать мне, а не Сэм знать. Спасибо, СиДжей. С любовью, Исси. От Изабель Бек. Тема «Ура!» Дата 10 июня 2018, 19.48. Кому? Саманта Гринвуд. Привет, Сэм. Я так горжусь тобой, своей лучшей подругой. Для меня большая честь быть руководителем ее тренировок. Болят ли у тебя мышцы сегодня, в первый день после гонки? Я предполагаю, что нет, потому что читала, что второй день после большой гонки тяжелее первого. Так что молочная кислота к тому времени накопится в сухожилиях. Оказывается, черника и гранат помогают мышцам восстановиться. Не волнуйся, я заеду в Теско завтра по дороге на работу. Можешь рассчитывать на меня, я позабочусь о тебе. Теско. «Сеть британских супермаркетов». «Еще раз спасибо, что подвезла. У меня был запланирован сюрприз, но не удалось его преподнести. Это не имеет значения. Всегда есть второй шанс. Я познакомилась с Клаудией, которая кажется абсолютно очаровательной. Она была очень дружелюбной с Келлом. Некоторые женщины, такие, лучше ладят с мужчинами, чем с другими женщинами так что они мило поболтали, пока мы ждали тебя на финише. У меня самой не было возможности поговорить с ней, но она потратила свой выходной, чтобы посмотреть твой забег, хотя у нее двое детей, значит, у нее, вероятно, несчастливая семейная жизнь. Ты заметила? Перед едой она сказала, что умирает от голода, но заказала только салатик, а затем объявила, что объелась. Интересно, нет ли у нее расстройства пищевого поведения? Это очень распространено среди таких женщин. Я написала Саре Джейн и уверена, что она согласится подарить тебе бесплатный пакет участника сбора, несмотря на то, что твое мероприятие уже прошло. Я привела сильный аргумент. Си Джей нечего будет сказать против 575 фунтов, которые мы собрали. Я дам тебе знать, что она ответит. Еще раз поздравляю тебя с забегом. Увидимся завтра на работе. Разные смены. Биби. Но по крайней мере, мы успеем на репетицию. С любовью, Иси. От Лидия Дрейк. Тема: Сегодня. Дата: 11 июня 2018. 13:40. Кому: Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, было приятно встретиться с вами сегодня и обсудить сбор вашей внучки направляю свои прогнозы на основе первоначального транша, который мы обсуждали. Как вы увидите, я предполагаю достичь вашей цели примерно за 4 недели, но это будет зависеть от того, насколько вы доверитесь нашему фонду и как быстро переведете первый транш. Желательно до конца этой недели, в идеале раньше. Я буду на связи. С глубоким уважением, Лидия Дрейк. От Мартин Хейворд. Тема Сегодня. Дата 11 июня 2018 года, 13.46. Кому? Лидия Дрейк. Дорогая Лидия, взаимно мне тоже было приятно познакомиться с вами. Как мы договаривались, я перевел первый транш и надеюсь получить средства как можно скорее. С наилучшими пожеланиями, Мартин Хейворд. От Изабель Бек. Тема. Поппи. Дата. 11 июня 2018. 13.53. «Кому?» Лорен Мальден. «Когда ты работала в Сент-Энн, ты когда-нибудь встречалась с женщиной из отдела кадров по имени Клаудия? Темноволосая, глаза глубоко посажены, похожа на скелет. Она крутится вокруг Сэм, досаждая ей своим присутствием. Она испортила ей день полумарафона тем, что потащилась с нами в паб, где Сэм надеялась отметить хороший результат в забеге. Мне было обидно за Сэм. Забавно. Некоторые люди иногда не понимают, что их присутствие нежелательно. Я не из тех людей, которые будут идти на конфликт. Но если станет хуже, мне придется ей что-то сказать. Из преданности к Сэм. Как ты знаешь, я очень серьезно отношусь к дружбе. Исси. От. Лорен Мальден. Тема. Р. Поппи. Дата. 11 июня 2018. 14.03. Кому? Изабель Бек. «Здравствуй, милая. Да, у меня была служебная аттестация с Клаудией пару раз. Она была совершенно ужасной, безразличной, равнодушной, просто не очень приятной. Как ужасно для Сэм. К счастью, у нее есть ты, чтобы присматривать за ней. Ты не хотела бы встретиться, пока Джош в отъезде. Дай мне знать, малышка». Чмоки Эль. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Сэм. Дата. 11 июня 2018. 15:47. Кому: Изабель Бек. Это Мак кимбрийский а не Лютик. И задумка в том, чтобы продавать мерч, а не раздавать его. Сара Джейн Макдональд. От: Изабель Бек. Тема: Р. Сэм. Дата: 11 июня 2018. 15:52. Кому: Сара Джейн Макдональд. «Приветик, СиДжей. Конечно. Я сама заплачу за набор для Сэм. Пожалуйста, не говори ей, что я его купила. Просто отдай ей во время репетиции сегодня вечером, как будто это от тебя. Я заплачу тебе, когда она будет на сцене. А мы в артистической уборной. Я знаю, она будет очень довольна. Наверняка это подтолкнет ее провести больше мероприятий по сбору средств для Поппи. Это будет удачное вложение». С любовью, Иси. От. Тиш бхатоа Тема. Предупреждение. Дата. 11 июня 2018. 18.11. Кому? Даниэль Бхатуа. Я хотела кое о чем упомянуть в своем последнем письме, но не хотела тревожить тебя, ведь ты уже был обеспокоен родителями. Но я еще раз все обдумала и решила, Что должна сказать тебе на случай, если ты узнаешь каким-нибудь другим способом? Саманта Гринвуд снова объявилась. Она получила здесь работу в больнице. Я не знаю, совпадение ли это, но она определенно хочет доставить мне неприятности и уже сделала как минимум две попытки. С БМА и моими частными пациентами. Это чтобы ты знал, что я твердо готова и тебя тоже защитить от нее. Правда на нашей стороне, и в правде сила. Ложь слаба, а ложь — это все, что у нее есть. Береги себя. Тише. Шарлотта, ты понимаешь, сколько денег собрано? Это важно? У нас мало времени. И я не хочу тратить его на пережевывание того, что не является ключевым. Феми, я пытался вести подсчет денег, но сбился. Не будем об этом беспокоиться. Таннер предупредил бы, если бы это было так важно. Шарлотта, тогда ладно. Заметь, никто не спрашивает, куда идут деньги, даже между собой. Феми, Хейворды, Альфа-семья. Социальный статус всех остальных зависит от того, насколько они с ними. Шарлотта, ох уж эта негласная иерархия. Неприятная штука. Феми, Мартин явно использует сбор в личных целях. Помнишь счет на двадцать тысяч фунтов? «Шарлотта, я не цинична и не ищу оправданий. Но чего они ожидали? Краудфандинговые компании основаны на доверии. Никогда не знаешь, идут ли деньги туда, куда сказано. И не можешь жаловаться, если они их растратили. Мы все без лишних вопросов участвовали в компаниях друзей». Феми, и еще. Мартин пишет Клайву Хендлеру, несмотря на то, что все ему твердят «Хендлер – пустозвон». Но поступает ли он так, потому что отчаянно нуждается в деньгах, или потому что не доверяет Тиш Бхатоа? Сэм с подозрением относится к Бхатоа. Я склоняюсь к тому, чтобы верить ее мнению, поскольку это точка зрения стороннего лица. Шарлотта. Но не озлоблена ли она из-за тех разборок, которые у них явно были в Африке? Феми, Согласен. Но, будучи богатой семьей с больным ребенком, Хэйорды уязвимы, а мошенники питаются уязвимостью. Какие еще уязвимые места мы здесь имеем? Шарлотта, страх перед диагнозом «рак» — страх потерять ребенка. А если пожертвовать денег, это оградит от проклятия. Страх разрыва с альфа-семьей? Страх быть исключенным из общества? Есть в этом сборе денег соревновательный элемент, не думаешь? Феми, а что происходит, если мошенники сталкиваются с кем-то, на кого не действует это общественное давление? с кем-то извне, с кем-то, кто угрожает их статусу в глазах всех остальных. Шарлотта, думаешь, мошенничество здесь играет главную роль? Феми, практически уверен. Шарлотта, но тогда как сюда вписывается Иси? У нее нет доступа к средствам, никаких явных денежных проблем, никакой власти и влияния, даже наоборот. И тем не менее, есть в ней что-то странное. Что за синяя книга? Как думаешь? Фэми, дневник эмоций? Любопытно, что она перестает писать в нем в феврале, то есть примерно тогда, когда в отделении появляется Сэм. Иси возвращается к дневнику, когда видит, что Сэм сближается с Клаудией. Складывается впечатление, что ей нужно сосредотачивать свое внимание на ком-то, и если этот человек ее подводит, она возвращается к своей синей книге. Шарлотта, сосредотачивать внимание или зацикливаться? Сообщение от Барри Уолфорда, Магди Кухар, 12 июня 2018 года. В 7.09 Барри написал «Не могу попасть в ворота. Я должен парковаться на улице? У меня уже 9 баллов». Переписка Джеймса Хейворда и Мартина Хейворда 12 июня 2018 года. В 7.15 Джеймс написал «Еду к Оливии, краны и грузовики на парковке, не могу остановиться». В 7.18 Мартин написал «Да, строители». Им нужна парковка для оборудования, они получили четкие инструкции уважительно относиться к членам клуба. Магда и Барри разберутся. В 7.22 Джеймс написал, «Им нужно столько техники. За рулем, так что дальше будет голосовое сообщение. Ок, если все в порядке, все в порядке». От Барри Уолфорд. Тема «Привет». Дата 12 июня 2018 года, 7.23. Кому? Мартин Хейворд. Привет, босс. Строители нас не пропускают. Можешь приехать сюда побыстрее. Парень в ирландских боксерских татуировках говорит, что будет разговаривать только с тобой. От. Мариан Пейн. Тема. Гранж. Дата. 12 июня 2018. 7.24. Кому? Джойс Уолфорд. Что происходит в Гранже, Джойс? Мик сказал, все похоже на сцену из «Безумного Макса». Ты что-нибудь знаешь об этом? «От. Джойс Уолфорд. Тема. Рэ Гранж. Дата. 12 июня 2018 тридцать 7.35. Кому? Мариан Пейн. «Да. Это фильм о куче старых джипах и о цистернах. Такое кино не для нас. Ты не поверишь, Мариан. Я ничего подобного в жизни не видела. Барри прислал мне фотографию, которую сделал на свой телефон». Я бы приложила ее к этому письму, если бы знала, как это сделать. Строители заблокировали парковку и не собираются никого впускать или выпускать, пока им не заплатят. Я сказала своему Барри передать им, что у Мартина очень больна внучка, но Барри сказал, что этому парню попи по барабану, если только у нее нет ключей от его тачки. Как может кто-то общаться с Хейвордами подобным образом, когда на них уже столько всего навалилось? Это позор. Джойс. От. Мариан Пейн. Тема. Ре. Гранж. Дата. 12 июня 2018. 7.36. Кому? Джойс Уолфорд. Береги себя, Джойс. Не вмешивайся. От. Джойс Уолфорд. Тема. Ре. Гранж. Дата. 12 июня 2018, 7.37. Кому? Мариан Пейн. Не буду, Мариан. Уже еду туда. От Калум Макдейт. Тема «Платеж получен». Дата 12 июня 2018 года, 11.23. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, квитанция прилагается. Еще раз извините за причиненные вашему персоналу неудобства сегодня утром. Но когда у клиента есть опыт судебных разбирательств, «Мы должны заботиться о наших интересах и не допускать неисполнения обязательств». Йонна с ребятами уже взялись за следующий этап проекта. Касаясь другого вопроса, вы правы насчет ограждения. Оно и пяти минут не продержится. Калум. От Изабель Бэк. Тема «Привет». Дата 12 июня 2018. 13.14. Кому? Джеймс Хейворд. «Приветик, Джеймс. Надеюсь, Оливия и малыши в порядке». Сэм Келл и я очень ждем спектакля. Я не могу поверить, что он уже так скоро и что все скоро закончится. Загвоздка в том, что если этот год будет похож на прошлый, то актеры Фарватера не увидятся до сентября. Это значит три месяца без репетиций, биби. -би. Я знаю, что вы с Оливией будете заняты ближайшие несколько недель, но, возможно, твои родители захотят устроить театральные вечера, где мы разыгрывали бы отрывки пьес и делали упражнения. Как в тот раз, когда знакомый Пейдж-преподаватель драмы пришел на репетицию блаженного духа. «Я знаю, что мы трое хотели бы заниматься чем-нибудь летом. Как видишь, я люблю планировать заранее». Передай привет Оливии и малышам. Иси. От Джеймс Хейворд. Тема «Ре-привет». Дата 12 июня 2018 года. 15.47. Кому? Изабель Бек. Дорогая Исси, к сожалению, Оливия опять в Сент-Энн с высоким белком и подозрением на слабость плаценты. Скорее всего, ей придется остаться там до родов. Ситуация не ахти, но нужно быть готовым. Хорошая идея с уроками театрального мастерства, но не знаю, сможет ли кто-нибудь это организовать. Мама забронировала сюрприз. Отпуск на Гавайях, на папин день рождения. Никому ничего не говори. Он думает, они едут в Боскомп. Боскомп. «Город на юго-западе Англии. Ты могла бы сама вести театральные вечера. У Пейдж есть библиотека пьес, которая она разрешит одолжить. Выберите несколько сцен и разыграйте их друг для друга». Так делал преподаватель по актерскому мастерству. Джеймс. От Мартин Хейворд. Тема «Строители». Дата 12 июня 2018 года. 19.42. Кому? Джеймс Хейворд. Маме не говори, но мне пришлось заплатить строителям аванс, в полном объеме. То, что ты видел этим утром, было попыткой вымогательства денег, и, боюсь, это сработало. Я должен был позвонить в полицию, но все же, о чем я мог думать в тот момент, убрать тот транспорт и вернуть строителей к работе. Я не ожидал этого. Мы уже работали с Калумом раньше, он был приличным парнем и хорошим строителем. Оглядываясь назад, думаю, не стоило рассказывать ему о наших судебных исках против Уайта. Итак, строители получили зарплату на несколько недель раньше, чем ожидалось. Но как я могу снова доверять Каллуму? Он может потребовать больше денег в любое время. Почему все всегда упирается в деньги? С наилучшими пожеланиями. От Джеймс Хейворд. Тема «Ре. Строители». Дата 12 июня 2018 года. 19.47. Кому? Мартин Хейворд. «Ради всего святого не привлекай полицию». Ты решил проблему. Я бы не стал об этом беспокоиться. Не всегда все упирается в деньги. Сент-Энн положили Оливию на сохранение. Возможно, до самых родов. Они подозревают, что у нее отказывает плацента. Пап, можешь, пожалуйста, провести репетицию сегодня вечером? Сегодня плановая репетиция без сценариев. Нужно сосредоточиться на втором акте. Мама знает расписание. Джеймс. От Мартин хейворд тема «Рестроители», дата 12 июня 2018 года, 19.56. Кому? Джеймс хейворд Конечно, надеюсь, с ними все в порядке. На самом деле здесь все тоже упирается в деньги. Помнится, я заплатил огромную сумму сверх уже грабительской цены для получения якобы жизнеспособных эмбрионов, гарантирующих отсутствие проблем во время беременности. Помнится, с этого все и началось. От Мартин Хейворд. Тема «Ре. Строители». Дата 12 июня 2018 года, 19.57. Кому? Джеймс Хейворд. Я не это имел в виду. От Даниэль Бахатоа. Тема «Ре. Предупреждение». Дата 12 июня 2018 года, 20.00. Кому? Тиш Бахатоа. «Привет, Тиш. Только что восстановили связь после наводнения на электростанции «Вверх по течению». Я вне себя, что теперь она переключилась на тебя. Что движет такими людьми? Скажи все в Сент-Энн и избавься от нее. Не позволяй ей портить тебе жизнь, Дэн. От. Тиш Мбхатуа. Тема. Р. Предупреждение. Дата. 12 июня 2018. 2103. Кому? Даниэль Мбхатуа. Она знает, что я могу щелкнуть пальцами, и она исчезнет в одно мгновение. Но я бы предпочла держать ее в поле зрения. По крайней мере, на данный момент. Она не единственная, кто затаил злобу. Тише. От Изабель Бек. Тема. Идеи. Дата. 13 июня 2018. 11.51. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Я сижу в очереди на рентген с миссис Пейти. Она все еще спит. Плохо дело. Я услышала, как Кэл упомянул своего друга из Африки. Очень мило с вашей стороны пригласить его пожить. Может, он хотел бы присоединиться к фарватерам? С постановкой, которая уже через три недели. Будет много мелкой работы, которую он мог бы выполнять. Я узнаю у Мартина. В суматохе с твоим полумарафоном мы забросили свои репетиции. А сегодня вечером второй акт. Ой! Давай пообедаем в саду на крыше и пройдемся по нашим сценам, только ты и я. А уже завтра сможем вернуться к нашим пробежкам. Если мы будем чередовать бег и репетиции каждый день, начиная с сегодняшнего и до спектакля, то выстроим идеальный баланс между разумом и телом и будем готовы к круговороту премьерной недели. Вы никогда раньше не играли в пьесе, поэтому я не могу дождаться, когда вы оба испытаете это. Нелегко совмещать смены с репетициями. Теряешься в происходящем. Но так приятно, когда слышишь, как публика аплодирует в конце, и все они подходят к тебе после и говорят, как ты была хороша. Увидимся у лифта в 14.30. С любовью, Иси. От Сары Джейн Макдональд. Тема. Мерч. Дата. 13 июня 2018. 12.00. Кому? Мартин Хейворд. «Дорогой Мартин, только что прибыл мерч Поппи. Курьеры сложили его у нас в офисе, но он не может там оставаться. Есть ли для него место в гранже? Там будет около 60 коробок после того, как я раздам то, что люди хотели продавать у себя на работе. Кевин возьмет парочку к себе в клуб. Опять же, больше для привлечения внимания, поскольку нам отчаянно нужно вдохновить состоятельных людей на солидные пожертвования». Принеси сегодня вечером чековую книжку, поскольку мне пришлось самой заплатить компании-производителю. Саманта Гринвуд собрала больше 500 фунтов во время своего забега. У нее явно много знакомых, которые ей доверяют. Я бы с радостью взяла ее в комитет в будущем. Дай мне знать, что думаешь. Сара Джейн Макдональд. От. Изабель Бек. Тема. Идеи. Дата. 13 июня 2018. 13.05. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Ты ничего не говорила о своей обеденной встрече, но ничего страшного, я поучу текст сама. Я знаю, что никто не будет со мной разговаривать, если я останусь в комнате для персонала. Начнем нашу программу «Бег. Репетиция» с завтрашнего дня. Удачи у дантиста. Надеюсь, тебе не нужно будет ставить пломбы. С любовью, Иси. От Тиш-Пахатоа. Тема. Фиалы. Дата. 13 июня 2018. 13.16. Кому? Мартин Хейворд. Дорогой Мартин, комбинация лекарств составлена, упакована и готова к отправке в Великобританию. Все, что мне сейчас нужно, это оставшиеся 125 тысяч фунтов, чтобы начать процесс экспорта. Содержимое фиалов окислится через два месяца, поэтому я бы рекомендовала заплатить как можно скорее, чтобы избежать задержек на таможне. Фиал. Сосуд из стекла. Дай мне знать, когда соберешься переводить остаток суммы. Счет тот же, что и раньше. Реквизиты ниже. С наилучшими пожеланиями, Тиш. Переписка Мартина Хейворда и Тиш Бхатоа, 13 июня 2018 года. В 13.24 Мартин написал, «Можем ли мы отложить следующий платеж на несколько недель? Наличка тает, как снег. Нам пришлось вложить деньги в мерч и другие непредвиденные аспекты сбора. Скоро будет новый транш, я знаю». В 13.30 Тиш написала, «И сколько ты можешь заплатить?» В 13.33 Мартин написал «Ничего. У меня сейчас совсем нет денег». В 13.36 Тиш написала «Я запуталась. Надо встретиться». Папка «Черновики». От Изабель Бек. Тема. Дата. 13 июня 2018. 14.27. Кому? Саманта Гринвуд. Я пообедала в саду на крыше и самостоятельно прочитала сценарий. У меня не очень большая роль, поэтому какое-то время я потратила, разглядывая окрестности поверх поручней. Удивительно, как далеко отсюда видно, вплоть до террасы оранжерей. Я съела три кекса из киоска и мне стало плохо, так что я пошла домой. Я ненавижу Клаудию, ненавижу себя, ненавижу. Переписка Кевина Макдональда и Сары Джейн Макдональд, тринадцатого июня две тысячи года. В 16.18 Кевин написал, провел день с Колином Брашером, у него IT-бизнес, при деньгах. Погугли его, он интересный, его брат-близнец умер от опухоли мозга в три года, возможно, это оно. В 16.27 Сара Джейн написала, хорошая работа, убедите его в срочности. Я встречусь с ним, если понадобится. Пока не говори об этом Хейвордом. не хочу еще один Хендлергейт. Слово «watergate» вошло в политический словарь многих языков мира в значении скандала, ведущего к краху карьеры главы государства. Второй корень в названии отеля «gate» стал суффиксом, используемым для названия новых скандалов. Сравнение «Иран-гейт» при Рейгане, «Моника-гейт» или «Зиппер-гейт» от английского zipper ширинка при Клинтоне и тому подобное. Не забудь забрать Харли вовремя. Его репетитору нужно уйти ровно в пять. От Арни Баланкор. Тема «Как в старые времена». Дата 13 июня 2018 года, 16.30. Кому? Кел Гринвуд. «Здравствуй, дружище, купил билет на поезд. К шести должен быть у тебя. Если тебя не будет, подожду снаружи. Очень благодарен тебе. Кел и Сэм тоже». Я не задержусь у вас надолго. Просто я не ладил с мамой. Она капала мне на мозги. Ну, ты знаешь, что такое семья. Сэм, можно разговаривать про Африку, банги и тому подобное. Или лучше об этом помалкивать. Не хочу расковыривать старую рану и все такое. Ничего страшного, если нельзя. Движемся дальше. Жизнь слишком коротка. До скорого, приятель. Арни. От Клаудио де Суза. Тема, спасибо. Дата, 13 июня 2018-го. 16.37. «Кому?» Саманта Гринвуд. «Дорогая Сэм, спасибо тебе за тот чудесный, неожиданный обед. Я все проверила, и ты права. Я могу организовывать дни стажировок в других отделениях для сотрудников, заинтересованных в переводе. Раньше мне не доводилось делать что-то подобное. Не думаю, что люди осознают, что у них есть такая возможность. Изабель так увлекается онкологией? Или ты просто отчаянно хочешь от нее избавиться? В любом случае, я могу связаться со своим коллегой из отдела кадров в Маунт-Мор. Посмотрим, что он скажет. Это обязательно должен быть четверг. Еще раз спасибо за обед. И, надеюсь, друг Кэлла доберется благополучно. К. От. Изабель Бек. Тема. Так грустно и плохо. Дата. 13 июня 2018. 16.46. Кому? Саманта Гринвуд. Я плохо себя чувствую, поэтому рано ушла домой. Я была раздавлена, что не увиделась с тобой в обед. Мне очень грустно. Возможно, если бы мы вместе пообедали, я бы чувствовала себя лучше. Мало кто в гериатрии разговаривает со мной, так что когда тебя нет рядом, я одна. Это меня расстраивает. Завтра я собираюсь оставаться в постели и читать свои реплики. Больше делать нечего. Пожалуйста, скажи, что мы пообедаем вместе в пятницу. Если у меня будет чего с нетерпением ждать, это заставит меня верить, что жизнь не напрасна. Как насчет оранжереи? Иси, От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Поппи Ресвик. Дата. 14 июня 2018. 15.23. Кому? Колин Брашер. Дорогой Колин, большое спасибо за то, что встретились сегодня со мной чтобы обсудить возможность пожертвования на сбор Поппи Ресвик. Любые существенные пожертвования подобного рода будут иметь большое значение для молодой жизни. Вы сами знаете, что делает эта болезнь с теми, кому не сумели помочь. Как мы обсуждали, из-за разочарования в предыдущем потенциальном доноре, который оказался лжецом, вся семья в сильном потрясении. Разумеется, я могу переслать вам его письма, чтобы посмотреть, Смогут ли ваши IT-специалисты отследить, кто их отправлял? Уверена, что настоящего преступления не было. Но если их писал кто-то из знакомых семьи, по крайней мере, они будут об этом знать и избегать этого человека в будущем. Тем временем, если вам потребуется дополнительная информация, которая поможет вам принять окончательное решение, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. Искренне ваша Сара Джейн Макдональд. От Клаудия Де Суза. Тема. Штатные штуки. Дата. 14 июня 2018. 16.11. Кому? Саманта Гринвуд. «Дорогая Сэм, я разбиралась с этим днем стажировки и столкнулась с проблемой. Насколько хорошо ты знаешь Изабель Бек? Ты знаешь, что она находится на дисциплинарном испытательном сроке, и ей уже отказали в переводе в этом году». Я общалась с ее представителем, который не мог сказать больше, так как это конфиденциально. В общем, о переводе в ближайшие несколько месяцев не может быть и речи. Надеюсь, ты не слишком разочарована. К. От. Клаудия Де Суза. Тема. Штатные штуки. Дата. 14 июня 2018. 16.31. Кому. Саманта Гринвуд. Что ж, я могу поговорить непосредственно с Уной и узнать, сможет ли она или кто-нибудь из ее коллег провести для Изабель небольшую экскурсию, но не могу гарантировать, что это будет в понедельник или в четверг. Напиши мне ее адрес, и они смогут связаться с ней напрямую. Что за спешка? Она настолько невыносима? К. От. Изабель Бек. Тема. Р. Здравствуй. Дата. 14 июня 2018. 14.48. Кому? Саманта Гринвуд. «Приветик, Сэм!» «Вау! Ну, конечно, ты можешь прийти! Мне бы очень хотелось увидеться. От этого мне станет намного лучше. Спасибо. Ты, должно быть, уловила тон моего последнего письма. Мне было так грустно. Спасибо за поддержку. Боже мой!» Я могу показать тебе свою маленькую квартирку. Она такая уютная. Если ты можешь прийти через час, это даст мне время пропылесосить, прибраться и сбегать в магазин за печеньем. Ура! Мне уже лучше, Исси. От. Пэйдж Ресвик. Тема. Поппи. Дата. 14 июня 2018. 14.59. Кому? Доктор Тиш Бхатуа. Дорогая Тиш, Поппи должна пройти еще одну химиотерапию в четверг, но мы с мамой переживаем, что у нее до сих пор не начали выпадать волосы. Значит ли это, что химиотерапия на нее не действует? Когда видишь детей с раком, у них даже ресницы и брови не выдерживают лечения. Я думаю, все ожидают, что ребенок, больной раком, будет полностью лысым. Кажется немного странным, что она не облысела. У нас есть парик от фонда «Маленькая принцесса» но, по правде говоря, она еще не может его носить, поэтому вместо него я купила несколько диснеевских бандан. Она в них выглядит такой милой, фото прилагается. Пейдж. От. Доктор Тиш бхатоа Тема. Ре. Поппи. Дата. 14 июня 2018. 16.18. Кому? Page Ресвик. Выпадение волос не является частым побочным эффектом этой конкретной химиотерапии. Беспокоиться не о чем. Сосредоточьтесь на сборе денег для нового препарата. На данный момент это лучшее применение ваших сил. От. Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 14 июня 2018. 19.02. Кому? Саманта Гринвуд. Спасибо тебе огромное, что пришла меня подбодрить. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой окрыленной. Ты лучшая из подруг, которая у меня когда-либо была. И поэтому я торжественно прощаю тебе ложь о стоматологе. Никто никогда так сильно не заботился обо мне, чтобы сделать что-нибудь подобное от моего имени. Клаудио сказала, что сама поговорит, сама знаешь кем. Скажет ли она? Другие сотрудники заметили, как ужасно она ко мне относится, и доложили на нее. Так она не подумает на меня. Я сама не могу ничего сказать. Она может моментально все вывернуть и сделать злодеем меня. Все остальные автоматически на ее стороне. Только то, что ты там работаешь, остановило меня от самоубийства в последние несколько месяцев. Потому что, когда ты заступаешься за меня, все по-другому. Люди обращают на меня внимание. Я на седьмом небе. Поверить не могу, что ты сделала это для меня. е е Это я немного танцую от счастья. Не можешь ли ты подать заявление на ее место, когда она уйдет? Мы сейчас так хорошо работаем. Мы отличная команда, но ты также была бы потрясающей заведующей отделением. Я бы работала на тебя, только представь. Репетиция того, как мы вместе повезем футболки в Африку. Ты будешь руководить, а я буду твоей правой рукой. Я надеюсь, Арни устроился к тому времени, как ты вернулась домой. Если у вас в квартире станет слишком тесно из-за вас троих, ты всегда можешь прийти ко мне. Я лягу на диване, а тебе отдам кровать. Я даже не шучу. Это было бы одно удовольствие. Спасибо за то, что ты прекрасная подруга. Мне так повезло с тобой. С любовью, Иси. От Кристина Баланкор. Тема. Арнольд. Дата. 14 июня 2018. 19.56. Кому? Гринвуд. Уважаемый мистер Гринвуд, мы не знакомы, я мать Арни. Я нашла ваш электронный адрес в его старом ноутбуке, который сосед сумел запустить. Арни говорит мне, что останется с вами на какое-то время. Я очень надеюсь, что это правда. Но, к сожалению, в последнее время я не могу доверять тому, что он говорит. Если вы действительно медбрат-психиатр, с которым он познакомился в Африке, Я надеюсь, что вы поможете моему сыну и молюсь за это. Я верю, что он был самым счастливым человеком, когда работал волонтером в МСФ и часто говорит, что хотел бы вернуться туда. МСФ – «Врачи без границ» – международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация. Проблемы начались с его возвращения сюда. Ему было очень трудно приспособиться к жизни дома. Его психическое здоровье ухудшилось в последние несколько месяцев, и от социальных служб я не получила никакой помощи, даже когда его поведение стало агрессивным. Если вы знаете моего сына, то вы знаете, что он умеет очень хорошо скрывать свое истинное душевное состояние. Ему даже удалось некоторое время поработать во Вьетнаме. К сожалению, именно там он начал употреблять героин. Пожалуйста, имейте в виду, что он занимается самолечением опиоидами и отчаянно нуждается в профессиональной помощи. Моя последняя надежда, что вы сможете обеспечить ему необходимую медицинскую поддержку. Чтобы это не подразумевало, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это. Мои контактные данные указаны ниже. Искренне ваша Кристина Баланкор. От Мэллер Димон Келл Гринвуд. Тема Ре Арнольд. Дата 14 июня 2018 года, 19.57. Кому? Кристина Баланкор. Уведомление об ошибке. Извините, мы не смогли доставить ваше письмо. Адрес неизвестен. От админ-актеры Фарватера. Тема «Все мои сыновья». Дата 15 июня 2018 года, 10.47. Кому? Нынешний состав. Всем здравствуйте! Как летит время? Репетиции всех моих сыновей подходят к концу, о чем вам, без слов, расскажут мутные глаза любого из наших артистов. Сейчас мы репетируем трижды в неделю без сценариев и каждый раз прогоняем пьесу от начала до конца. Вся эта тяжелая работа кипит неспроста. Если вам удастся собрать три аншлага подряд, тогда каждая из поздних ночей и изнурительных технических репетиций окупится. Итак, лишь одно слово имеет значение – билеты. Билет стоит 10 фунтов. Позвольте напомнить вам, что в прошлом году комитет принял решение отменить билеты по льготной цене после того, как выяснилось, что эта лазейка использовалась в личных целях, на ней спекулировали. Как бы то ни было, прибыль от всех моих сыновей будет передана в сбор Поппи. Ваши гости насладятся не только вечером классической американской драмы, но и осознанием того, что они внесли свой вклад в прекрасное дело, столь близкое сердцам многих давних и трудолюбивых актеров Фарватера. Итак, призывайте своих друзей, родных, соседей и коллег приобретать билеты как можно скорее. Приобрести билеты онлайн можно по ссылке ниже. А для тех, кто предпочитает живое общение, Селия и ждет вас в кассе, как всегда. Ее номер также указан ниже. Кроме того, нам как никогда нужна любая помощь в дни показов. Есть бар, которым нужно заправлять, программки, которые нужно продавать, чай, который нужно заваривать, а также стулья и пандусы, которые нужно расставлять и убирать перед и после каждого выступления. Джоэл координирует работу фойе из зала, поэтому даже если вы не сможете посетить спектакль, час или два там и тут все равно нам помогут. Напоследок мы хотели бы написать всем, что эта постановка является совершенно особенной, потому что мы будем продавать мерч Поппи и обходить зал с ящичками для пожертвований в Антракте. И мы будем весьма признательны за любую помощь в этом деле. Мы с нетерпением ждем встречи с вами 5, 6 и 7 июля 2018 года или ранее. Комитет актеров Фарватера.